Глава 11. Всем занять боевую формацию, крикнул Джонс, немного отступая назад и готовясь к любой внезапной атаке. Он мгновенно понял, что ситуация плоха. Раз какой-то непонятный монстр сумел убить Бредли, то он вне всякого сомнения очень силён. Лукас схватился за лук. Хизер, ещё минуту назад занимавшаяся ранами Йона, тоже подхватила оружие и стремигла фумчалась к своим. чтобы не мешать тем, кто стоял на первой линии атаки. Тем временем Мизен, как назвал его чей-то голос, неторопливо сделал шаг вперёд, затем ещё один. Его движения казались странными, немного ломаными и больше походили на движения марионетки, управляемой незримым, не очень опытным кукловодом. Врак раскачивался из стороны в сторону, его ноги то и дело подгибались, но он каким-то чудом ухитрялся сохранять равновесие. Я возьму его на себя. Хизер Хассезик, заходите со спины. Лукас, прикрывай их, отдал команду лидер и призвал крупный расставой щит. Мне и Йону ничего приказано не было, и тут тоже понятно, Йон был ранен, а я я не часть команды. Лидер не до конца понимал, что я могу и как меня лучше использовать, поэтому решил пока не брать меня в расчёт, надеясь, что разберётся своими силами. с его стороны были все основания верить в своих товарищей. Мизен сделал еще шаг вперед и застыл. Чужаки, вы вновь и вновь тревожите мой сон, вновь и вновь вторгаетесь в наши владения. Вы действительно так хотите страдать? заговорил он, но кажется, никто из присутствующих его так и не понял. Это был тот же язык, на котором изначально говорил Дреймас, и который я, Варвара, Марина и Пьер Усвоили во время игры короля. Я подарю вам страдания. Я подарю вам вечные муки, которых вы так жаждете. Он атаковал молниеносно, так быстро, что кажется, этого не ждал никто, учитывая его неторопливые и неловкие движения. Он ударил прямо под Джонсу, принявшему удар на свой щит. Вот только этот самый щит не выдержал и был разрублен вместе с рукой, не ожидавшего подобного ранкера. И это при том, что щит источал легкое свечение, говорившее о применении какой-то оборонительной способности, повышающей его защитные свойства. Джонс закричал от боли и поспешил отступить, сжимая окровавленный обрубок. Хизер Хасей Зик напали на Мизана со спины, но тот круто развернулся и играюще отбил их атаку. Он ударив Хасей в живот ногой, отбросил беднягу на пару десятков метров, практически впечатав в стену. Его парные клинки внезапно вспыхнули алым, а следующую атаку я даже не увидел. Казалось, что Мизен лишь едва пошевелился, а Зиг просто развалился на аккуратно разрезанные куски. Мечи, окутанные светом, просто не встретили сопротивления на своём пути и после снова погасли. Джонс воспользовался какой-то своей способностью и на противника свалилось что-то похожее на колонну, сплетённую из энергии. Она вдавила Мизоно в землю, опутав его руки и ноги сияющими голубым светом цепями. Быстрее, добейте его. Хизер единственная, кто была на ногах поблизости от врага в тот момент. Она вогнала короткий одноручный клинок ему в бок, заставив Мизоно взреветь от боли. В голову! Бей ему в голову! крикнул Джонс, судя по тому, что он стоял, вытянув перед собой руку. Это была поддерживаемая способность, и он тратил силы на то, чтобы нейтрализовать врага. Хизер, выполняя приказ, бросилась к голове, но в этот момент колонна на спине Мизана задрожала и стала подниматься. Цепи, что сковывали его по рукам и ногам, рвались, а сам он поднимался. Выглядело всё это невероятно пугающе. Хассе, пришедший в себя после атаки, осыпал противника градом ударов, используя какую-то атакующую способность. И Хизер сделала то же самое, но ни одна из атак так и не достигла цели. Несмотря на оковы, противник ухитрялся блокировать атаки парными мечами с удивительной лёгкостью. Единственная рана, которую ему смогли нанести, на боку та, что сделала Хизер, и то это больше походило на царапину. Мизен взмахнул клинками, и те вновь вспыхнули красным. Хизер среагировала первой, постаравшись как можно быстрее отступать. А вот Хассе не успел совсем немного, и ему отсекло стопу. Он рухнул на землю, пытаясь отползти, а залп из лука Лукаса, обрушившийся на голову врага сотню энергетических стрел, помог ему сохранить жизнь. Не только Хассе досталось, но и колонна была уничтожена последней атакой красных клинков. Всё, с меня хватит, решил я вмешаться. До этого момента я бездействовал, опасаясь, что помешаю тактике отряда Но теперь, когда двое мертвы и двое, не считая её, ранены, в этом нет ни малейшего смысла. Какая может быть тактика, когда от отряда почти никого не осталось? И это всего за пару мгновений. Ты можешь погибнуть, сражаясь с ним, вновь прозвучал призрачный голос, но я не обратил на него никакого внимания. Да и даже если я попробую сбежать, далеко не факт, что у меня получится. Пусть этот воин и двигается как кукла на ниточках. Но во время сражения уж очень быстро. Мизен бросился на Джонса, и тот, взмахнув рукой, создал призрачное оружие в виде гигантского молота, что опрокинул Мизена, но лишь на краткий миг. Создать второй раз это же оружие он не успел, потому что враг оказался перед ним, занося парные клинки для удара. И лишь каким-то чудом я успела оказаться между ними, отразив атаку своим двуручником. По крайней мере, не произошло ни непоправимого. Кем бы ни был этот Мизан, он был безумно силен. Я ощутил, как у меня подгибаются ноги от его напора, и это при том, что у меня больше пятидесяти тысяч тела. А ведь я считал, что это действительно много. Этот меч! Как смеет чужак касаться этого меча! Раздался тихий безумный голос Мизана. Он взревел и отступил, но лишь для того, чтобы атаковать вновь. Его клинки били так быстро, что иначе чем чудом. назвать то, что у меня получалось их блокировать, было нельзя. Но он атаковал с таким истервенением, с такой яростью, что от ударов не мели руки, и я мог в любой момент пропустить атаку, которая будет стоить мне конечности или даже жизни. Было очень опасно, но и отступить я не мог. Меня спас Лукас. Он пустил заряженную мощной магией стрелу, угодившей нашему общему противнику в наплечник и опрокинувшей миза на землю. Его древний, покрытый следами сотен битв доспех теперь выглядел ещё более разбитым. От него буквально отваливались куски брони, осыпаясь на землю. "Меняем тактику", крикнул Джонс. "Новенький, отвлекай его, мы будем помогать". Учитывая, что Мизан легко меня теснил, этот план мне не нравился, но что оставалось? Хизеры одной руки Джонса атаковали Мизана одновременно в спину, используя атакующие способности, и даже смогли его ранить, но не серьёзно. Зато это отвлекло его хотя бы на секунду от меня. Я использовал это время, чтобы вытащить из пространственного кармана копье и швырнуть его во врага. Одновременно с этим призывая Игню, элементаль тут же обрушился огненной бури на Мизена, заставив его взвыть от боли и отчаяния. Скоро всё закончится, старый друг. Скоро всё закончится. Вновь я услышал чужой голос рядом с собой. Но вот я, несмотря на его слова, не был так в этом уверен. После того как мизин подгорел от атаки и гня, получил несколько неприятных ударов в спину и еще дополнительно одну взрывающуюся стрелу, которая снесла ему половину шлема, слегка обнажив изнуренное мужское лицо, он окончательно взбесился. Клинки! крикнула Хизар, отступая. И действительно, в тот же миг наш противник вновь использовал ту жуткую неблокируемую способность. Если бы я не использовал фантомный шаг, меня бы однозначно располовинило. Но даже с помощью этой силы уйти полностью мне не удалось. Оружие чиркнуло мне по щеке, оставляя глубокий порез и едва не лишив глаза. А ещё эта атака разрушила связь с Игньо, отправив способность в откат. Раньше мне казалось, что Игньо имеет иммунитет к физическим атакам, но враг каким-то образом сумел его преодолеть. Кулдаун дест начал было Джонс, но тут атака повторилась, а затем ещё и ещё. Ты недостоен им владеть, продолжил наседать на меня воин, уже не обращая внимания на остальных. Я сам могу решить, достоин я или нет, рыкнул я в ответ. Мизан наступал, используя эту жуткую и неостановимую силу раз за разом. Воздух то и дело вздрагивал, а на земле появлялись десятки новых борозд, оставленных незримыми клинками. Пока что приходилось отступать, подыскивая удачную возможность для контратаки. Алука пустил ещё одну свою убойную стрелу, но та не достигла цели, рассечённая и уничтоженная в воздухе ещё на подлёте. Эта атака, проводимая из раза в раз, словно создавала вокруг него непробиваемый щит. Джонс тоже попытался атаковать, но чуть было не лишился головы. Кислотный плевок, массовая дезориентация. На этом существе оказалось вообще ничего не работало. Я отступал, чувствуя дыхание смерти на своей шее. Мизен покачнулся, и на миг я подумал, что с опозданием сработала массовая дезориентация, но странный голос внезапно закричал. В сторону, живо, несмотря на какое-то внутреннее сопротивление, я послушал незнакомца и резко прыгнул в сторону, уходя в перекат. И это действительно меня спасло. Мизен не сдвинулся с места, но внезапно радиусная атака превратилась в дистанционную. От него словно незримая буря вперёд пошла. Оставляя зарубки от множества мечей на земле и перемалывая все, что попадется на пути, это стало сюрпризом не только для меня, но и для остальных. Надо уходить, крикнул Джонс. Мы сами не справимся с этой тварью. Хизер, хватай Хосе, я возьму Йона. Новенький, отвлеки его еще хотя бы на пол минуты и сам уходи. Ага, бросают меня на растерзание, пытаясь сбежать. Впрочем, какой-то обиды я не чувствовал. Джонс все трезво рассудил. Ведь никто, кроме меня, не может хоть немного его замедлить. Если я останусь, то у них больше шансов, ведь этот воин концентрирует все атаки только на мне. Ну и что мне делать? спросил я у голоса. Думою после того, как тот только что спас мне жизнь, было бы глупо отрицать, что он вполне себе реален, и я вовсе не сошёл с ума. Мизон неторопливо направился ко мне, всё той же немного покачивающейся походкой. Не сопротивляйся, попросил голос. И в тот же миг я ощутил, как теряю контроль над телом, но тут же его вернул. Это было так странно, словно руки в какой-то момент стали не моими. Говорю уже: не сопротивляйся. Ты сам захотел, чтобы я тебе помог. Так не усложняй мне работу. Ощущение потери контроля вернулось, но в этот раз я позволил этому случиться. Я занял какую-то странную ни на что не похожую боевую стойку. Ноги стояли чуть шире, чем обычно, а двуручник был заведён немного за спину, лезвием в сторону. Мизен прыгнул прямо на меня, и одновременно с этим его клинки опять опасно вспыхнули красным, но я не попытался отступить, а шагнул ему навстречу. Я взмахнул клинком всего два раза, но этого оказалось достаточно, чтобы полностью нейтрализовать эту ужасную атаку. И самое странное, что я никак не мог понять, что же именно произошло. Я просто нейтрализовал атаку Мизана. Что это во имя всех демонов в безны только что было? Мизан словно тоже был обескуражен подобным, но быстро пришел в себя и попытался вновь атаковать меня. Вот только итог был тот же. А когда это повторилось в третий раз, его мечи, поведавшие так много битв, не выдержали и разлетелись на множество осколков. В тот же момент я ударил его в грудь двуручником, пронзая сердце насквозь. Древний воин рухнул на колени, все еще крепко сжимая в руках рукояти сломанных мечей, будто до сих пор не осознал, что остался без оружия. Не, возможно, отрывисто прохрипел он. Ты хорошо сражался, старый друг. Тебе пора обрести долгожданный покой. Господин, это, это вы. Простите, что подвел вас. Простите. Миза надпустил оружие и потянулся ко мне. Но его пальцы так и не достигли моего лица. Он завалился на бок, умирая, и вместе с этим я ощутил, как вернулся полный контроль над телом. Я моргнул, и рядом с умирающим появился мужчина, склонившийся над ним и положивший руку ему на плечо. "Кто ты такой, чёрт побери?" Мужчина поднял на меня взгляд, и в этот момент я узнал его. Я не понимал как, не понимал почему, но теперь я точно знал, кто именно передо мной. Геран, один из проклятых вестников, вернее, его призрак